Почти часом позже. За прямоугольным столом, в окружении сидящих в отдалении болельщиков, группа Амкис играет в карты против Юнми. «Стрит-флэш!» – громко произносит Юнми, выкладывая одну за другой карты на стол. «Я выиграла!» «Как выиграла?» – ошарашенно спрашивает Цинри, выглядывая из-за своих карт. «Как выиграла?» «Так?»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 «Мне это нравится, мне это нравится, мне это нравится». «Сноска. Эти стихи – перевод части песни I Like That группы Glam. Спасибо читателю X School, который его прислал. Конец сноски». «Хм», – хмыкает Сан Хён, посмотрев на знакомый ему текст под другим углом. «Хм». Он задумывается ненадолго, потом принимает решение. «Разберись», – приказывает он подчиненный, – «чего там ей не хватает? не сейчас никогда».